Палатка старика была рядом, между ними они очень давно соорудили столик, за которым в праздничный день любили посидеть за чаркой или просто трапезничать вместе, наблюдая за жизнью на станции и ведя различные беседы. Сергей любил этого старика, уважал его, и не было для него ничего теплее таких вот посиделок и бесед. В промежутках между путешествиями по метро и выходами на поверхность Маломайский также выволок свой рюкзак, чтобы между делом Казимир мог осмотреть его трофеи. А трофеи бумажника отражали его извечную страсть к книгам и чтению. Маломайский был, наверное, единственным сталкером, который охотился исключительно за печатным словом. Собственно, поэтому его бумажником и прозвали. А всякое оружие, одежду, посуду, прочее бытовое имущество добывал лишь довесок, Обычно сталкеры искали книги лишь по контракту с Полюсом. Администрация Полюса хорошо за них платила, а вот Сергей искал книги сам. Сейчас он валяжно развалился на скрипучем стуле, неторопливо ел корнеплоды и попивал горячий отвар из этой выращенной на ВДНХ дряни, что ценилось во все метро. Он то и дело кивал и улыбался тем из снующих по станции людей, что проходили мимо и бросали на него взгляд, махали рукой. Кто-то, похоже, специально проходил мимо, чтобы убедиться в недостоверности слухов о его гибели на поверхности. Казимир, как это обычно бывало, рылся у него в рюкзаке. — Ты и мыло добыл? Вот это молодец! — Возьми себе два куска! — кивнул Сергей. — Да ну брось ты! — Возьми, возьми, специально для тебя и брал. А вообще все забери, продавать мыло я не собираюсь. Но хранить у себя в палатке не хочу, сопрут пока меня не будет. А ты собрался куда? Старик поднял на него взгляд своих невероятно светло-серых глаз. Ну как же, в полюс пойду, книги понесу, парочку оставлю себе почитать, остальные, конечно, на продажу. Далось тебе переться туда, отправь через Челноков, они еще здесь, завтра обратно по станциям пойдут. Ну, конечно, Сергей поморщился, будто не знаешь, какую они накрутку делают. Нет, я уж сам, без посредников. Мне побольше маслят надо, поиздержался я в свой последний выход. Куда же ты два рожка выпыльнул? усмехнулся Казимир. А что, забыл, как там наверху весело? Сергей усмехнулся в ответ: Да нет, не забыл. Скучаю даже! по былым походам, старик вздохнул и снова стал массировать обрубки ног в защитных камуфлированных штанинах. — Ладно, поглядим, что ты там для любителей всякого чтива набрал? Он извлек первую книгу. — Букварь! — Ну да, а что, детей ведь надо азбуки учить. — Согласен, — хмыкнул старик и раскрыл книгу. Только вот посмотри, буква «А» и арбуз нарисован. Сколько времени надо убить, чтобы объяснить детям, что такое арбуз, а? «Ну, это ведь не моя забота. Преподаватели пусть и объясняют», — отмахнулся Сергей. «Ну или пусть заменят арбуз на ад. Или там Александровский сад. Арбатская». Алексеевская. Ну хорошо, старик улыбнулся. Б! Береза! Дети, по-твоему, знают, что такое береза? Боль, беда, баррикадная, библиотека имени Ленина, Боровицкая, Бауманский альянс. Ловко выкрутился! Засмеялся Казимир, отложив букварь, излег следующую книгу. Ух ты! Чего там? Маломайский приподнялся на стуле, заглядывая в мешок. Ты сам не знаешь, что приволок? Темно было, знаешь ли? Чего там за книга такая большая? майн Вот ее ты! В полюс! Не продавай! Отнеси ее в четвертый рейх! Они тебе кучу маслят отвалят за нее! Соответственно, на кучу патронов! у фашистов станет меньше, что в принципе хорошо. — Это Гитлер, которую написал? — Ну да, — старик кивнул. — Она на русском языке, что ли? Маломайский удивился, взяв ее в руки и раскрыл. — Ну да, а что тут странного? Кому взбрело в голову издавать ее в стране, которую хотел он уничтожить? Ну, родились же в этой стране люди, которые скидывают руку и кричат «Хайлд Гитлер!», чему ты удивляешься после этого? Да, и то верно. Так, ладно, что там дальше? Занимательная физика, нужная штука, ремонт автомобиля своими силами, да, надо постараться, чтобы найти заинтересованных в такой литературе. Фотошоп для чайников. Вообще никому не нужно нынче. Ремарк. Классика. Это хорошо. Только тоскливо читать про белый или былой мир. Тюма. Лукьяненко. Стругацкие. Танцова. Донцова. Донцова. И опять Донцова. Сколько их тут? Серега. За Донцову едва ли навар хороший будет. — Хреново без фонаря, — покачал головой Сергей. На ощупь брал. — А насчет майн... кайфа, это ты мне толковую идею подкинул. Прямиком нациком продам. — Дерзай! — Казимир улыбнулся и отпил чай. — А вообще, жаль, что уходишь сейчас, это почему? Тут. Администрация наша рейд хочет организовать разведывательный. Ты бы пригодился с твоим-то опытом. Да? И куда рейд? Рядом. На станцию Нагатинскую. Тю, я-то думал на поверхность. Ты же знаешь, не люблю рейды по метро. Не то это. Тут чутье мое дремлет. Свой мир все-таки. Вот когда на поверхность выхожу, другое дело. Весь организм мобилизуется.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 Перестань, а? Не уж что ты веришь в эти байки? Да как сказать? Скептически относился, но недавно я с Хантером виделся. Аккурат, после твоего ухода на поверхность он заявился. Привет тебе передавал. Ну спасибо. И что Хантер? Так вот, он говорит, что угроза это реальные, не шуточная. Он как раз на ВДНХ отправился, разобраться в деталях. Сергей тихо засмеялся.